Итак, Александр умер в Вавилоне. Что случилось потом? Кэт посмотрела на монитор лэптопа и заговорила. Существует множество исторических свидетельств о том, как его тело перевозили из Вавилона в Александрии. Могила Александра в этом городе превратилась с места паломничества, высоких сановников и даже властителей, включая само Юлия Цезаря и императора Калигулу. В то время подхватил Вигр. Египтом правил Птолемей II Филадельф, сын одного из военачальников Александра. Именно цари династии Птолемеев основали Александрийскую библиотеку, превратив город в центр научных и философских исследований, куда потянулись ученые со всего античного мира. — А что случилось с могилой? — Вот в этом-то и заключается главная загадка, — ответила Кат. Могила, предположительно... Представляла собой массивный золотой саркофаг. Но в ряде других документов, включая труды Страбона и известнейшего ученого тех времен, сообщается о том, что саркофаг был сделан из стекла. — Может, имеется в виду золотое стекло, — предположил Грей. — Субстанция, в которую может превращаться порошок в М-состоянии, — Кэт кивнула. В начале третьего века нашей эры римский император Септимий Север, желая обеспечить безопасность могилы, закрыл к ней доступ. Интересно даже упоминание о том, что в склепан поместил много ценнейших книг. Вот цитата. кэт наклонился над монитором. И никто уже не мог читать те книги и видеть останки. Откинувшись на спинку кресла, она подняла глаза на Грея. Это свидетельствует о том что в могиле Александра действительно было скрыто нечто очень важное. Она превратилась в хранилище тайн, которые, как полагал Септимий, мог быть утрачены или украдены. В течение первых трех веков на Александрию было совершено множество нападений, пояснил Вигор, причем раз от раза они становились все более ожесточенными. Оказавшись там в сорок восьмом году до нашей эры Юлии Цезарь, Во время сражения с отрядами египетского царя, чтобы спасти, приказал поджечь большую часть Александрийской библиотеки. Ожесточенные столкновения между язычниками и христианами, приведшие к окончательному уничтожению библиотеки, продолжались вплоть до завоевания Египта арабами в VII веке. Потом мне понятно, почему Септимий захотел сберечь хотя бы часть библиотеки, спрятав ее в могиле Александр. Думаю...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 В 1996 году французский исследователь Франк Годио обнаружил затонувшие части города на дне восточной бухты Александрии. Другой археолог, Онре Фрост, считает, что такая же участь постигла и могила Александра Великого, при восстанке находится под водой. — А вот мне в это не очень-то верится, — сказал Вигр. — Предположение о том, где может находиться могила Александра, — масса. Но большинство исторических документов свидетельствует о том, что она располагалась в центре города, далеко от берега линии. До тех пор, пока Септимий не закрыл к ней доступ, возразил Кот. А вдруг он после этого приказал перенести ее в другое место? Викорно морщил лоб. Как бы то ни было, заговорил он, в течение последующих веков археологи и охотники за сокровищами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 Там сколько угодно мест, чтобы спрятать могилу, а чтобы обследовать их понадобится десятилетие. Десятилетий в нашем распоряжении нет, сказал Грей. Я даже не уверен, что у нас на все про все есть 24 часа.